Но более тщательный разбор всего памятника показывает, что эта книга составилась постепенно с помощью многочисленных заимствований из разных древнерусских сборников церковного характера: каковы Златоуст «Измарагд», Марагд, Чепь и особенно стослов Геннадия, архиепископа Цареградского. Такие заимствования относятся преимущественно к первой части Домостроя которая наполнена наставлениями об обязанностях религиозных и может быть озаглавлена о духовном строении. Здесь преподаются наставления, как соблюдать православную веру, почитать духовный чин и царскую власть, украшать свой дом образами, молиться, кормить нищих и странных и прочее. Вторая часть, именуемая «О мирском строении», заключает в себе правила об отношениях главы семейства к жене, чадам и домочадцам, как воспитывать детей в страхе Божием, а детям любить отца и мать и повиноваться им, как мужу учить свою жену, а ей, как Богу угодить и мужу своему унаровить. Как держать слуг и смотреть за ними, как беречь от болезней всяких скорбей, особенно от волшебства и так далее. Третья и самая обширная часть о домовном строении, посвящена подробным наставлениям по разным отраслям домашнего хозяйства. Например, как хозяйка должна распределять рукодельные работы и смотреть за ними, как делать годовые запасы и покупать всякие товары, ходить за садом и огородом, устраивать пир, варить пиво и сытить мед, дозирать за хлебниками и поварами, что готовить в пост и мясоед, как держать житницы, закрома, сенники, погреба и ледники, как хранить них запасы и прочее. Эта хозяйственная часть домостроя дает нам подробные сведения о домашнем быте наших предков, о внутреннем распорядке, о частях дома и всех его хозяйственных принадлежностях, платье, посуде, рухляде и всей так называемой движимости. Священником Сильвестром или кем-либо еще до него, разные части домостроя были собраны и приведены в порядок. Самому Сильвестру, во всяком случае, принадлежит заключительная 64-я глава домостроя. Она представляет послание, обращенное к его сыну Анфиму и жене сына Пелагея. Здесь вкратце повторяются главные правила, извлеченные из полного домостроя с присоединением указаний на пример собственной жизни. Глава сия известна под именем «Малого домостроя». Из этой главы видно, что сын Сильвестра Анфим служил царским приставом у таможенных дел. Домострой вообще изображает быть зажиточного человека в чертах, так сказать, идеальных, то есть как по понятиям того времени следовало домохозяину и домохозяйке жить и вести свою семью и челединцев. Правила, собранные здесь, конечно, выработанный как самой жизнью, самой русской действительностью, так и церковными преданиями, усвоенными преимущественно из византийских писателей. Если осуществить все эти правила, то получаем следующую картину. Перед нами просторные, теплые, светлые хоромы, окруженные обширным двором со всеми хозяйственными строениями и принадлежностями. Житницы, закрома, сушила, бочки, сундуки и короба, погреба, ледники и прочее, полны всяких съестных запасов. Каковы солод, рож, овес, пшеница, мука, горох, конопля, греча, толокно, сухари, хлебы, калачи, сыры, яйца, пиво, сыченное и простое, брага, разные квасы, хлебные и яблочные, кислые щи, вино... Горячая и фряская, меды и всякие, уксус, отруби, дрожжи, хмель, мед, масло, соль, полтевое мясо, свежая и солонина, всякая рыба свежая и просольная, прутовая, вялая и ветреная, лук, чеснок, огурцы, капуста, репа, рыжики, икра, рассолы, морс, яблоки, груши, дыни, арбузы, сливы, лимоны, пастилы и прочее». В клетях и под клетях хранятся всякое платье из бруя, япончи, шапки, кибенки, шляпы, рукавицы, полости войлочные, медвежьи, ковры, попоны, седла, саадаки и луки со стрелами.